Глава двенадцатая. Сабспатиум — подпространство, в котором обитают энергетические посредники-трансформаторы первого и второго рангов. Для духов третьего ранга служит как временное пристанище. В древних славянских писаниях упоминается как Навь и Правь — миры, в которых обитали злые и добрые божества. Еще с конца XIX века ученые пытались объяснить, как подпространство может сосуществовать внутри основного измерения, но ответа так и не нашли. О сабспатиуме человечество знает лишь по рассказам духов-помощников, которые на данный момент работают в различных ни. Благодаря подпространству энергетические посредники-трансформаторы, не имеющие контрактов и способны быстро перемещаться внутри основного измерения. Источник, глава 5, параграф 9, учебник духоведения для первого курса Императорского университета. Автор Брунге В.С., 1966 год. Сегодня был крайне знаменательный день. День, когда все части начали собираться воедино. Сод-Кореер ⁇ небольшая спасательная капсула, которая предназначалась для быстрой эвакуации с базы в случае чрезвычайной ситуации. Под ЧС подразумевались либо взрыв корабля, либо захват корабля пиратами. Но это все, конечно, условно. Кто в своем уме будет нападать на корабль бастиона? Даже если условному пирату удастся отключить защитное поле и все вооружение, то пускай попробует пристыковаться и залезть внутрь. Его ждет очень неприятный сюрприз в виде толстой брони корпуса. Это я к тому, что за всю службу мне так ни разу и не довелось эвакуироваться в капсуле. Мы, конечно, тренировались, как быстро добраться, активировать, вылететь и маневрировать при посадке но это было очень давно. Наверное, когда я только-только поступил на службу, а тут, на тебе, летит, чихает маневровыми движками, причем как будто знает, что надо падать именно на поле для гольфа, как будто пилот сразу же выбрал себе место посадки. Слишком точно. Я бы даже сказал подозрительно точно. Настя и Лариса сообщили по громкой связи, что на поле летит кусок кометы. Естественно, все солидные дядьки со своей прислугой в спешке покинули Велкер-Тоуэр. Охрана Долгоруковых тут же окружила здание плотным кольцом, защищая территорию от зевак с улицы, а все двери мгновенно были перекрыты сотрудниками. В общем, полное оцепление, даже муха не пролетит. «Что с системами ПВО?» — спросил я, глядя на приближающуюся капсулу. Судя по тому, как с яркими вспышками пламени отваливались куски обшивки, аппарат явно был поврежден. А ее тут нет. От кого защищаться? От дирижаблей? Так если такая махина подлетит к границе, ее сразу же уничтожат местные боевые чародеи. Или от иностранных аналогов штормовых наездников, так на границах стоит караул. Пока они долетят и начнут вредить, к ним подоспеет гвардия. Да и не сказала бы, что у других стран много летунов. Они не будут вот так запросто разбрасываться ими. Ладно, что будем делать, когда оно упадет? Проверим, кто там, а саму капсулу я скрою под землей». Потом ее надо будет по-тихому транспортировать до места, где можно незаметно уничтожить. Скинуть в Марианскую впадину? Толик говорил, что глубже места нет. А если они потом создадут глубоководные батискафы? Нет уж, я должна уничтожить капсулу в любом случае, строго ответила Настя, создав энергетический барьер. С диким скрежетом капсула попыталась раскрыть закрылки но их тут же оторвало. Слегка поменяв траекторию, аппарат с грохотом обрушился на землю, подняв в воздух куски грязи и травы, а затем проскользил прямиком к нам. Ух, надеюсь, пилот успел надеть защитный костюм. От такого удара даже биокорп стирателя могло расплющить насмерть. В итоге капсула остановилась в нескольких сантиметрах от защитного барьера Настя. «Перчатки есть, кто бы там ни был, он не выберется самостоятельно», произнес я, подбегая к дымящейся крышке люка. «Лариска, тащи тряпки, любые», — приказала Настя. «Есть». Богиня тут же убежала в здание. Присмотревшись к обгоревшему металлу, я увидел кот. «Быть того не может. Это же ашшур, та самая база, на которой меня убили». В общем, время, как и всегда, играло против нас. Пилот мог быть серьезно ранен, и любое промедление лишь ухудшало ситуацию. Рисковать и проверять на прочность защиту Хихаля очень не хотелось. Скинув с себя мундир, я оторвал рукава у рубашки, и, намотав их на ладони, провернул раскаленное колесо. Выдохнув паром крышка люка со скрежетом отворилась, и мне под ноги упала маленькое тельце в защитном скафандре. Быстро перевернув пилота на спину, я аккуратно снял шлем, и мне в лицо тут же ударила белобрысая кудрявая шевелюра. Босс, тихо простонала девчонка. Я нашла вас. «Мирт?» Я не мог поверить своим глазам. «Златан всемогущий! Настя! Ее нужно срочно в лазарет!» «Не нужно!» — ответила императрица и подошла ко мне. «Это биокорп?» «Да, она стиратель из моей группы». «Тогда секунду!» Настя довольно ловко вытащила миниатюрное тельце пушистого хвоста из горячего скафандра и положила на прохладный газон. Смотри на меня. Не усыпай. Мне нужно, чтобы ты была в сознании. Хорошо. Голос Мирт был максимально слабым. Даже страшно представить, что бедолага пережила, пока летела сюда. Босс, это же вы. Я ведь все правильно сделала. Да, я присел на одно колено рядом с ней. Ты, главное, держись и слушай, что тебе говорит Настя. «Слушаю», — выдохнула девчонка, взяв меня за руку. «Я знала, что найду вас. Конечно, конечно, только не разговаривай. Все будет хорошо». «Так, приготовились...» Императрица положила кончики пальцев на лицо пушистого хвоста и зажмурилась. Что-то типа энергетических щупалец прошлись по всему телу Мирт, и девчонка резко поднялась начав жадно вдыхать в воздух. мрадство Как больно! Ах! Воды! Можно мне воды?» «Лариска, тащи питье! Живее!» — приказала Настя. Подоспевшая в этот момент хаски выкинула полотенце и побежала за водой. «Сейчас все будет. Не говори и не напрягайся. Главное дыши — дыши!» — тихо произнесла императрица поглаживая Мирт по щеке. Спустя мгновение Лариска прибежала с железной банкой Ессентуки. «Вот!» «Отлично!» Я щелкнул ключом и протянул пушистому хвосту. «Пей, но аккуратнее, не подавись!» «Спасибо!» Мирт за долю секунды осушила всю банку. «Ох, златан всемогущий! Я думала, что все!» так и помру в этой капсуле. «Не переживай, теперь все хорошо. У тебя есть личные вещи в капсуле? Просто времени на то, чтобы ее спрятать, у нас не так уж и много», — произнесла Настя. «Нет, все свое ношу с собой», — выдохнула Мирт. «Отлично», — Шанго поднялась и выставила обе ладони вперед. Спустя мгновение по земле прошла вибрация, а земля под капсулой вскипела почти так же, как тогда, рядом со столовой. Через пару секунд неопознанный летающий объект благополучно скрылся на глубине в 10 метров. Вот и всё. Оборудования для полного исследования у них всё равно нет. А это значит, что через пару дней, когда отсюда свалят специалисты, «Можем эвакуировать капсулу для последующего ее уничтожения». «Прекрасно!» — с облегчением выдохнул я и посмотрел на свою подопечную. «А с тобой мы сейчас разберемся. Нужно забрать защитный костюм». «Лариса, неси мусорный мешок и плед. Закроем мир от лишних глаз». «Да, госпожа!» — Хаски вновь убежала в здание. «Почему ты ведешь себя тут, как дома?» — поинтересовался я, поглаживая Мирт по плечу. «А? Ты разве не знал?» — удивилась Настя. «Велкер Товер принадлежит мне. Папа подарил на восемнадцать лет». эмм я слегка шокированно посмотрел на здоровенную башню. «Неплохие у них тут подарочки на совершеннолетие. Шикарные, это мягко сказано». «Чего смотрите? Пойдем внутрь. Нужно скорее замести следы!» В конечном итоге нам пришлось сжечь кассеты с камерами наружного наблюдения. Охране рассказали легенду о том, что тут разбился засекреченный императорский летательный аппарат, который находится на стадии разработки. А чего им сопротивляться? Во-первых, ребята верные. Во-вторых, ну даже если они расскажут, что видели, как из капсулы достали человека, опять же, никто не будет говорить об инопланетянах. Я заметил, что в этом мире вообще все очень плохо с конспираторами. Никто особо не верил в теорию плоского мира, динозавров под землей, и что у власти на самом деле стоят инопланетные существа, контролирующие планету с незапамятных времен. А очевидцы с улицы в панике не успели разглядеть, что же такое рухнуло на Землю, так что охотно подтвердили информацию о куске кометы. Чтобы лишний раз не наводить суету, мы с Мирт отправились в потайную комнату, пока Настя регулировала вопрос с императорской службой безопасности. Все же она тут не первый день и знает, как разговаривать с представителями власти. А у меня, к мирт, было огромное количество вопросов. Да уж, какой-то богатый на события день. Как себя чувствуешь? спросил я, когда мы уже сидели в секретной комнате. Они подбили меня тихо произнесла пушистый хвост, отстраненно глядя в тонированное окно. Думали, что я развернусь, а он мне так и сказал прямым текстом: либо я возвращаюсь, либо смерть. Снаряд попал в один из тормозных двигателей и, видимо, задел систему раскрытия парашютов. Когда я начала падать, то думала, что все. Уже никогда не увижу вас. И что вся моя борьба будет напрасной. «Борьба?» — удивился я. «Что там вообще произошло?» «Произошло?» Мирт грустно улыбнулась и взяла меня за руку. «Босс!» «Вас подставили, причем крайне дерзко». «Да неужели?» усмехнулся я. «Дай угадаю. Сантий?» «Нет, Санти оказался ни при чем. Хотя поначалу я искренне верила, что это он, вздохнула пушистый хвост. «Вас убил Центурион Мавридий». «Что?» Я не поверил своим ушам. «Но он же...» «Я не понимаю». У него же не было мотива. Зачем ему моя смерть? Ему и не нужна была смерть. Он хотел лишь покалечить вас, чтобы вы заняли его место. Мавриди очень устал. Он постоянно жаловался на то, что его не отпускают в имение, что он слишком засиделся на своем месте. Но командование говорило, что пока не нашло достойную замену. Тогда Мавридий начал капать на мозг опциону Сантию, мол, я слишком устал, не могу в таком виде управлять стирателями. И Санти, как ответственный сотрудник, конечно же, решил посмотреть, кто есть у него на корабле. Так сказать, выбрать перспективную замену. Вы были самым подходящим кандидатом, но Мавриди изучил вас полностью. Сперва он хотел, чтобы Санти надавил на вас, но вы не поддались. И тогда он перешел к плану «Б». «И?» «Ну, это же максимально глупо. А что, если я бы вообще забросил службу после этого инцидента?» Возмутился я. «Не забросил бы. Мы оба это знаем. Мавриди тоже это знает». Тихо вздохнула Мирт. «А я ведь шла обратно. Взяла тоник, как вы и просили. Только открыла дверь, и в меня ударная волна от взрыва врезалась. Я отлетела на пару метров и рухнула на спину, не понимала тогда, что произошло, а когда осознала, девчонка закрыла глаза и отвернулась. Давно мне не было так больно и плохо, но вас похоронили со всеми почестями, дали посмертную медаль ветерана труда. Как мило, фыркнул я. Надо было сваливать на пенсию, но ты бы не позволила. С чего вдруг? Я, наоборот, переживала за вас, — возмутилась пушистый хвост. И я не сдавалась до самого конца. Отследила траекторию, натравила нюхачей, нашла тот дом, спросила у девчонки, не видела ли она вас. И напугала весь дом, вздохнул я. «Так все-таки там были вы?» ну конечно, ты все правильно вычислила мрадство тихо выругалась смерть. они не позволили мне соратники мавридия он сказал, что если я дам показания против него, то меня отправят под военный трибунал а оттуда меня могли подвести под венец убрятали бы в тюрьму к контролерам и все. я сказала, что не сдамся «В любом случае буду искать своего командира». И тогда вмешался Сантий. Он посадил меня за бумаги, защитил от Мавридия. И вот, когда мы пролетали мимо, я собралась с духом и сбежала. Санти помог мне, но Мавридий все равно успел подстрелить мой челнок. Теперь Мавриди тоже ждет военный трибунал. Сенат не прощает предателей». А то, что он сделал против вас... Ох, как же я его ненавидела все это время!» «Тише, тише!» — я погладил Мирт по пушистой голове. «Не волнуйся. Теперь все будет хорошо. Мы с тобой обязательно выберемся отсюда. Правда, пока непонятно, каким образом. Но думаю, что скоро придумаем». Неужели вы верите в то, что нас восстановят после всего произошедшего? Если выслушают наши аргументы, то вполне. А пока у тебя есть уникальная возможность окунуться с головой в новый мир. Причем не просто прийти и завалить очередного выродка, а прямо хорошенько пожить. Оформим тебя, поселим рядом со мной. Правда, обрадовалась пушистый хвост, «У вас правда получится это сделать?» «Ага. Только вот придется посоветоваться с отцом, как нам лучше поступить. Было бы неплохо оформить тебя, пока, скажем, как ратника или горничную, а на следующий год, чтобы ты уже поступила в университет. А почему я не могу поступить сейчас? Там жесткие правила». Я, конечно, уточню у отца, можно ли тебя пристроить сейчас, но боюсь, что даже он не способен на такое. Отец? Погодите, вы что же это? Нашли тут своего отца?» — удивилась Мирт. «Нет, как я могу найти своего отца, если даже не знаю, кто он такой и как выглядит? У меня просто появился приемный батя по документам». «Как видишь, я в теле семнадцатилетнего юноши. Без родителей тут никак», — пожав плечами, ответил я. 17-летнего Мирт не сдержалась и рассмеялась. Оказывается, я успел соскучиться по этому звонкому смеху. «Ну, вы даете, Такой здоровый! Какой-то малость гипертрофированный юноша получился. Слишком большой!» «Даже ваш предыдущий биокорп не был таким». «Ой, да брось. Нас специально делали 175 сантиметров, чтобы не выделяться на террах. Так что сейчас я действительно в непривычном для себя теле. Но мне нравится. Мощь пугает большинство людей». «Мощь и милая личика», — хихикнула Мирт. «Значит, тут тоже будем боссом и его оперативником?» Боюсь, что тут нам придется стать напарниками». «Правда?» — обрадовалась пушистый хвост и тут же набросилась на меня. «Я так рада, правда. Всегда мечтала быть наравне». «Про наравне ты слегка поторопилась, родная». Я поднял мирт и посадил обратно в кресло. «Ты еще слишком молода и не знаешь всех премудростей жизни. Но я не брошу тебя» и всему научу. А еще постараюсь сделать так, чтобы со следующего года мы стали братом и сестрой, если отец одобрит. «Нет», — девчонка тут же побледнела, «никаких родственных связей». «Но почему?» «Не хочу», — она положила мне голову на плечо. «Мы можем быть друзьями или кем-то еще, но только не родственниками». «Ну, в таком случае мне придется отдать тебя другому дворянскому роду». «Ох, а можно как-то без брата и сестры?» Мирт изобразила максимально кислую гримасу. «Не хочу вот этого вот всего. Это же простая условность. Вот, к примеру, у меня есть сестра Алиса и сестра Регина. Мы с ними хоть и родственники, но на деле все же не так». Я приемный ребенок в семье. То есть, по сути, я даже могу на них жениться. Что? Казалось, что теперь Мирт не верит своим ушам. Жениться на брате? Ну, звучит максимально отвратительно. Ханжа. Ой, я за традиционные отношения. Знаете ли, мне теперь пушистый хвост резко осеклась и застенчиво отвела взгляд лучше расскажите мне, что тут вообще за мир странный вздохнув ответил я здесь много нелогичных технологий, которые ну никак не могли появиться естественным путем. к примеру, у них есть автомобили на энергетических движителях есть электричество есть даже компьютеры и всемирная сеть, но нет самолетов космических кораблей а вся связь «Сейчас ты обалдеешь. Через огромные кабели, протянутые по дну Мирового океана. Или же по проводам, которые натянуты между здоровенных железяк. Но при всем этом у них есть сотовая связь и беспроводные соединения. Я просто в шоке». «Так это ж ППА. Разве нет?» Вот и я тоже думаю, что мы просто попали в какой-то мир, где буквально все пропитано ППА. Иначе я это просто объяснить не могу. А на днях вообще поймал разведчика в камуфляже Старой Империи, представляешь? «Да ну, а чего им тут делать?» — удивленно спросила Мирт. «Та девушка, которая вылечила тебя, императрица Лайла Б. «Что?» Пушистый хвост выпучила глаза, почти как кузловые. «Нет, нет, нет, нет! Твоя невеста высших кровей? Но как? Ты же говорил, что ее убили и отправили к Златану на окраину!» «Видимо, мы сейчас как раз у Златана на окраине, и она мне не невеста. Просто у нас был бурный роман», — усмехнувшись, ответил я. Бурный роман, закончившийся пять веков назад, и о котором вы до сих пор вспоминаете с придыханием нахохлилась пушистый хвост. И как ее вообще сюда занесло? Понятия не имею. На самом деле тут очень много загадок, на которые мне еще предстоит узнать ответ. Ребята, секретная дверь распахнулась, и к нам зашли Настя с Лариской. Ну что, поговорили? «Ну, по крайней мере, я узнал правду, кто меня убил», — вздохнув, ответил я. «Сейчас бы проконсультироваться с Демидовым насчет МИРТ. Кстати, как там общение со службой безопасности?» «Мне пришлось подключить все имеющиеся связи. Понятное дело, что такой инцидент будет долгому солиться в СМИ, но представители СБ поверили, что это кусок кометы» но будет проведено расследование. Я поговорила со своим знакомым в Комитете по чрезвычайным ситуациям, так что завтра надо будет вытащить капсулу и уничтожить ее. И костюм тоже. Настя указала на черный мусорный пакет. Они дадут нам окно, но совсем небольшое. Что со СМИ? Уже слетелись, коршуны. Поежившись, вздохнула Хаски и указала на окно. Подойдя ближе, я выглянул на улицу и увидел толпу репортеров с камерами. Охранники живой стенкой удерживали этих наглецов от проникновения на территорию Велкер-Тоуэр. Мрадство, Мне через 25 минут надо встретиться с столиком. Отсюда есть потайные пути?» «Да, через подземную парковку. Скажи своему водителю, чтобы ждал тебя возле выезда» сразу за входом в ресторан. Мирт обмотаем пледом, чтобы не было видно костюма. «В общем, если все делать быстро, то никто ничего не заметит», — пояснила императрица. «Спасибо. Опять выручаешь меня». «Кто бы говорил? Столько раз спасти мою жизнь еще никому не удавалось. Уж поверь», — усмехнулась Настя и потрепала меня за волосы. «А наш разговор...» «Мы еще продолжим». «Кстати, сегодня пришлю к тебе лису». «Думаешь, стоит?» — с сомнением поинтересовалась императрица. «Думаю, что лучше пери, чем недо». «Ха! Опять этот идиотский слоган Бастиона? Он же глупый!» — хохотнула Настя. «Во-первых, он не глупый, а зачастую полезный», — возразил я. «Да, да, да». «О параноике можно много рассказать, если постоянно за ним следить», — продолжала веселиться Шанго. «Ну, по крайней мере, хоть она ни капельки не изменилась за последние пятьсот лет. Во-вторых, откуда ты знаешь, что этот слоган принадлежит Бастиону?» — удивился я. «А ты думал, я всегда была императрицей?» — улыбнулась Настя. «Поверь». Я отдала бастиону не меньше твоего в свое время. Думаешь, там просто так много трейсеров? Большинство из наших прекрасно знает, что мамочка очень ценит порядок в мультивселенной, поэтому стремятся попасть к стирателям. Но все это мы с тобой обсудим позже. А теперь бегите. — Какая же ты хитрющая! Обняв императрицу напоследок, я схватил мирт и мы побежали к подземной парковке. На ходу пришлось звонить и говорить Саньку, где именно нас забрать. «Как-то уж слишком близко вы с ней общаетесь. Решили восстановить отношения?» с подозрением спросила Мирт. «Почему? Мы просто встретились. Я узнал о ее нахождении здесь буквально пару дней назад. Так что хотели поговорить, но тут явилась ты». «Помешало вашим романтическим планам?» «Нехорошая Мирт!» — хихикнула пушистый хвост. «Не помешало. Жаль, конечно, что она не успела рассказать, откуда прилетела. Но, думаю, мы это восполним в следующий раз», — усмехнувшись, ответил я. На улице вовсю шумела любопытная толпа. «Правда, кто-то нас все-таки заметил. Эй, смотрите, кто-то вышел из здания!» За ними Санек быстро распахнул дверь машины. Первый на кресло полетела Мирт. Я оббежал Маколь и сел с другой стороны. К Толику быстрее, да, ваше благородие? Отрапортовал Санек, и мы двинули в сторону центра настольных игр. Номера еще не пришли, с надеждой спросил я. Никак нет, ваше благородие. Ездим со справкой, но это ненадолго. На следующей неделе обещали все сделать. Прекрасно, с облегчением выдохнул я. Дело в том, что по номеру машины можно было определить, что от Велкер Тоура отъезжал именно я. Это вызвало бы огромную кучу подозрений, но благо, что номеров нет, а мое лицо никто не заметил. Так что пока мы в информационной безопасности, Ваше благородие. «Я не ослышалась?» — удивленно спросила Мирт, когда мы свернули на оживленный перекресток и слились с трафиком. «Разве я не упоминал, что являюсь сыном барона?» «О, кстати, очень хорошо, что напомнила. Мне надо сделать парочку важных звонков», — ответил я и вытащил мобильник.